Время действия. Этот же день, ближе к вечеру. Место действия. Улица недалеко от станции метро. «Зачем ты вышла меня встречать, ма?» – недовольно спрашивает сынок. «Я же уже не маленькая». «Когда другие матери ходили встречать своих детей из школы, я работала», – отвечает ей мама. «Теперь, когда кафе закрыто, у меня появилась такая возможность». Ну и что, что моя дочь уже выросла и учится в университете. Для меня она всегда останется маленькой девочкой, которой я не додала своей любви. Ладно, ма, возмущается Сунок. Все ты мне дала, не говори ерунду. Что, работницы так и не вернулись? Наклонившись вперед и заглядывая маме в лицо, спрашивает она. Мама отрицательно качает головой и просит. Дай мне твою сумку, я понесу. «Да ты чего?» – возмущается Сунок, повернувшись боком и прикрывая сумку телом. «Я сама понесу. Еще не хватало, чтобы ты мои сумки таскала. Дай матери что-то для тебя сделать». «Ма, ну неудобно. Люди станут говорить, что я плохая дочь. Дай хоть пакет понесу». «Ну хорошо, на». Довольные друг другом, мама с дочкой идут по улице, заворачивают за угол и выходят на площадь, на краю которой строится торговый центр. Скоро «Открытие» приветствует их большой транспарант, закрепленный растяжками на его стене. Мама и Сунок останавливаются, недобрыми взглядами смотря на новое здание. Секунд пять длится молчание. «Не знаю, как теперь жить будем?» – вздохнув произносит мама. «Получится ли одной работать? Тебе еще целый год учиться?» Сунок надувает щеки и пару секунд грозно смотрит на конкурента. Выдыхает. Блям-блям. Блямка у мамы сотовый, сообщая о пришедшей смс. Мама лезет за телефоном, смотрит на экран. 36 миллионов вон, изумленно говорит она, прочитав сообщение. Что 36 миллионов вон, оборачивается к ней дочь. Долг? Зачисленный на счет, также изумленно отвечает мама. Сынок и мама озадаченно смотрят друг на друга. В этот момент у мамы звонит телефон. Мама отвечает. «Да, да, это я». «Да, получила». «Только что». «Спасибо большое». «Всего доброго». «Спасибо вам». «Что?» спрашивает у нее сынок. «Перевели по ошибке? Просят вернуть? Мошенники?» «Это главный бухгалтер Фэн Энтетеймент», придвинувшись к дочери, громким шепотом сообщает мама. «Это рояли Юнми за полгода. Спрашивали, получила ли я». «Рояли?» переспрашивает сынок. Или роялти? Ой, не знаю. Я так взволнована. Президент Санхён приказал бухгалтеру лично проверить, чтобы деньги дошли. Такой заботливый мужчина. Сунок секунды две переваривает новость, соображая. За полгода, произносит слухана. значит за год это будет 72 миллиона вон? 26% налога от этого это будет... Сунок, подняв голову, задумывается, пытается вычислить в уме, сколько это будет. «Бухгалтер сказала, что налоги уже вычтены», говорит ей мама, избавляя от умственных мучений. Сунок удивленно смотрит на мать. «Фига себе!» – восклицает она. «72 поделить на 12. Моя сестренка зарабатывает по 6 миллионов вон в месяц? Чистыми?» Сунок смотрит на маму расширенными глазами. Мама в ответ смотрит на нее такими же. Спустя пару секунд, Сунок набирает полную грудь воздуха, цедит во рту слюну и, повернувшись к новостройке, навесом смачно плюет в ее сторону. «Черт с вами!» – восклицает она. «Открывайтесь! Разрешаем!» Время действия. Примерно где-то в это же время. Место действия. Фэн Entertainment. Небольшая комната состоящая у стены музыкальным центром. Присутствует Сан Хён, Джон Хван, Юнми. Может, все же лучше начать с минусовки? Держа в руках несколько листов с текстом и нотной записью песни, с сомнением в голосе предлагает Юн Ми. Зачем? – спрашивает Сан Хён, направляясь к музыкальному центру с CD-диском в руке. Знаете, сабоним, «Бывает так, что первое впечатление оказывается самым сильным», – объясняет свое предложение Юн Ми. Исполнитель, услышав первый, не лучший вариант, не может потом избавиться от исполнения в услышанной манере. Сэн Хён останавливается и оборачивается к Джон Хвану с вопросом во взгляде. «Включай, Сэн Хён, включай!» – Маша рукой, – командует ему с дивана дядя Хван. «Ничего страшного не случится. Я всегда пою по-своему, ты же знаешь». Успокоенный его словами Санхён продолжает свой путь к музыкальному центру, а Джон Хван поворачивается к Юнми. «Дай мне твои листки, деточка!» – просит он. Юн Ми, держа двумя руками за края, с поклоном подает ему листки. «Ага», – говорит Джон Хван, смотря на верхний лист, – «ноты». «Включать, дядя Хван?» – спрашивает в этот момент Санхён, поставив диск. «Включай!» – кивнув, говорит ему тот, отвлекаясь от бумаг. Санхен жмет кнопку «Пуск» и с пультом от музыкального центра в руках возвращается к дивану, на котором рядышком сидят Юнми и дядюшка. Садится к ним. К этому времени короткий гитарный проигрыш перед песней заканчивается, и из колонок звучат первые слова певца. Юнми и Санхен, повернувшись к Джон Хвану, внимательно следят за его лицом, пытаясь понять, нравится ему или нет. Дядюшка, чуть наклонив голову, Слушает с явно видимым выражением удивления. Песня добирается почти до конца, начинается длинный гитарный проигрыш. Поняв, что стихов больше не будет, дядюшка опускает голову и начинает перебирать листки, которые ему дала Юнми разыскивая текст. Сан Хён, вытянув руку с пультом в направлении проигрывателя, нажимает клавишу Стоп. Удивительно! произносит Джон Хван в наступившей тишине, «А я-то думал, чего меня так сюда потянуло?» Сан и Юн выжидательно смотрят на него, ожидая продолжения. «Несколько слов, а так точно переданы мои ощущения от жизни за...» Джан на несколько секунд задумывается. «За последние пару лет. Видно, я должен был их услышать». «Ты написала...» – обращается он с вопросом к Юн Ми после небольшой паузы. «Да», – коротко подтверждает та. «Откуда у тебя это?» – спрашивает дядюшка. «Ты ведь еще молода, чтобы ощутить, как... как быстро утекает жизнь!» Джон Хван вопросительно смотрит на Юнми, ожидая ответа. «Я уже умирала», – просто объясняет та, как ей в голову пришли такие слова. «Десять минут клинической смерти после автомобильной аварии. Думали, не выживу». «Вот оно что!» – понимающе кивает Джон Хван, с уважением смотря на Юнми. «Тогда понятно». «Где минусовка?» – спрашивает он, поднимаясь на ноги и держа в руке листок со словами песни. «Включите!» – «Музыка не в стиле трот, но я попробую спеть!» «Второй трек!» – отвечает Сэн направляя пульт в сторону музыкального центра. «Скажите, когда будете готовы, я включу!» «Включай!» – командует Джон пробежав глазами текст. Позже. Довольная Юн Ми увлеченно рассказывает мужчинам, как она представляет себе будущий сценический номер. «Дядюшка Хван плотный», – говорит она. «Да, я хорошо кушаю», – смеясь и кивая соглашается с ней дядюшка. «Будет классно добавить ему брутальности». «Что добавить?» – наклонив голову, прищуривается дядюшка, прислушиваясь к незнакомому слову. «Самцовости, сексуальности, красная рубашка с большим воротом на выпуск». Юнми, еще раз оценивающе, обегает дядюшку глазами расстегнутая на груди, будет смотреться во! Юнми выставляет вперед сжатый кулак с оттопыренным большим пальцем и светлые брюки. «Ха!» – довольно восклицает Джен Хван и обращается к санхёну «А девушки еще видят во мне что-то сексуальное». «Не будет ли это слишком для ваших давних поклонниц, дядя Хван?» С сильным сомнением в голосе спрашивает у него тот, видя, что идея дядюшке понравилась. «Нормально!» – машет на него рукой дядюшка. Пусть видят, что я не старая развалина, а еще даже очень ого-го. Все трое, находящиеся в комнате, смеются. Дядя, обращается к Джон Хвану Санхен, Юнми нужно ехать на фотосессию в Вильвет. Раз все у нас хорошо, пусть она едет, работает. А мы с вами, может, пивка? Дядюшка благосклонно кивает. Юнми только что вышла из комнаты. Джон Хван несколько секунд смотрит на закрывшуюся за ней дверь, потом поворачивает голову к Сэнхёну. «В ней есть огонь», – говорит дядюшка, не уточняя, что именно он имеет в виду под огнем, и добавляет. «Сэнхён, ты взял на себя большую ответственность». Он строго смотрит на президента агентства. Тот вздыхает в ответ. «Я позабочусь о ней», – серьезно обещает он. «Не беспокойтесь об этом, дядя Хван». Телефонный звонок. Юне, отвечая на звонок, «Здравствуйте, господин старший менеджер!» Кихо, «Здравствуй, Юне! Как твое здоровье?» Юне, «Спасибо, господин старший менеджер! Уже лучше!» Кихо, «Это хорошо, Юне! Возникла срочная необходимость в твоем труде!» Юне, «Да, господин Кихо, конечно! Что нужно сделать?» Кихо, «Снова проблемы с Юнми!» В этот раз она неудачно пошутила на своей сетевой страничке над своей Санбе. Фанаты Инджон в ярости. Юне. Пошутила над Санбе? Правда? Это так невежливо с ее стороны. Кихо. Я тоже так думаю. Похоже, у Юнми постоянно возникают конфликты с группой. Ты что-нибудь знаешь об этом? Юне неуверенно. Нет, господин Кихо. Юнми младше всех по возрасту и ей не просто общаться со взрослыми девушками. Но она старается, господин Кихо. Она никогда мне на это не жаловалась, да и вела себя с ценбой вежливо, думая, что про конфликты это преувеличение, господин Кихо. Возможно, некоторое недопонимание, но не конфликты. Кихо, лучше бы она тебе жаловалась, чем решала проблемы своими способами. В общем, зайди на страничку Юнми, разберись там. От ее имени напиши извинения. Для этого тебе не обязательно быть на работе. Можешь делать это дома, лежа в кровати. Это твоя подопечная, вот и разгребай за ней. Йоне. Да, господин Кихо. Спасибо, господин Кихо. Я все сделаю, господин Кихо. Кихо, пароль поменяй, чтобы она там больше ничего не писала. Будешь за это отвечать. Йоне. Да, господин Кихо, сделаю, как вы приказали. Кихо, выполняй. Йоне. Немедленно этим займусь. Несколько позже. Юне, полулежа на кровати, с ноутбуком на коленях. «Божечки мои!» – восклицает она, открыв страничку Юнми. «Что тут такое творится? Тринадцать архивов комментариев! За день! А что случилось-то?» «Упс!» – произносит она, дойдя до рисунка Инджон и комментария Юнми под ним. Надувает щеки, вдыхает и секунд десять сидит, созерцая проблему. И что я могу с этим сделать? – наконец спрашивает сама у себя юная.